ВЕРЕСКОВЫЙ МЕД Александр шел по болоту, прощупывая посохом землю и балансируя на кочках. Кроссовки промокли, но он ничуть не жалел, что не надел сапоги, потому что они все равно не спасли бы, когда он провалился в воду по пояс. Напугался, конечно, хоть Пелагея и уверяла, что трясины на этом пути нет. «Тропа проверенная, безопасная, лично ленточки на ветке вязала», — вспомнил он ее голос. Ты, главное, никуда не сворачивай. Раньше-то я сама каждый год туда ходила, но в прошлый раз едва живая вернулась. Сердце уже не то, да и ноги не те, по кочкам скакать». Александр с детства знал красивую шотландскую легенду о напитке эльфов, но никак не мог понять, что же в нем было такого, что малютки-медовары предпочли погибнуть всем племенем, так и не раскрыв врагам секрет его приготовления. Подобное фанатичное сохранение тайны казалось Александру преступной жадностью. Преступной, в первую очередь, по отношению к своей жизни и жизни своих детей. «Но откуда вы о нем узнали?» — удивился Александр. «Ведь если верить легенде, секрет его утерян». Пелагея засмеялась. «Хочешь спрятать, положи на самое видное место», — ответила она. Александр попытался сам понять смысл этой фразы, но Пелагея, увидев, как он беспомощно хлопает ресницами, пояснила. «Чего только с этим вереском не делали, и настой из плодов, и отвары из цветов, и даже пиво варили из него, как из хмеля. Да только весь секрет-то в названии. Мед. Просто мед, который собирают пчелы с цветов вереска. И чего ж в нем такого, что из-за него стоило погибнуть целому народу?» Пелагея многозначительно вздохнула и, прищурив глаза, ответила. «А можно ли тебе эту тайну поведать?» «Никому не скажу», — пообещал Александр. Пелагея засмеялась. «Да расскажи хоть всему миру, только во вред себе и людям не используй, и другим не дай во вред, это его свойство использовать». «А какой же у него может быть вред, если он такой целебный? Понимаешь, целебный он только если его с умом да с добром использовать». А вообще-то он ядовитый. Как ядовитый? Не насмерть, но отравишься сильно. Голова будет болеть, галлюцинации всякие начнутся. В общем, наркотик. Если по чуть-чуть, он как снотворное хорошо действует. Я вот без него уже вообще уснуть не могу. Поэтому и прошу тебя сходить, а то у меня совсем мало осталось. Но если он такой опасный, почему же малютки медовары так хранили от врагов его секрет? Отдали бы им... «Пусть бы те напились, да потравились все». «Не все так просто», — ответила Пелагея. «Дело в том, что если этого меда напьется человек, который сможет противостоять его усыпляющему действию, то он войдет в состояние, где сон и явь сливаются в сознании. Он начнет видеть сны наяву, начнет видеть не только свои, но и чужие мысли. Используя такого человека, можно узнать планы врага и даже воздействовать на него мысленно». Вот поэтому и нельзя было, чтобы секрет верескового меда достался злым людям. Они собирались использовать его не в лечебных, а в военных целях, поэтому медовары не от жадности погибали, унося с собой тайну меда. Они выполняли клятву, данную богам. «Это вам тоже духи рассказали?» «Нет, это не духи. Это знахарь один. Жил тут, в соседней деревне». «Знахарь?» — переспросил Александр. А звали этого знахаря случайно не Ефим Ведьмин? — Ты тоже его знал? — обрадовалась Пелагея. — Знал, — усмехнулся Александр. — А оказывается, и не знал совсем. А почему он вдруг решил открыть вам тайну верескового меда? — Да... — Пелагея махнула рукой. — Решил, да и все. Зачем тебе это знать? — Просто странно, что своему ученику он не рассказал об этом, а вам рассказал. — Это какому такому ученику? — фыркнула Пелагея. <baked напрям> <Eggly> Ваньки, что ли, ветеринару? А вы, значит, тоже у деда Ефима учились? улыбнулся Александр. Не, -е -е -е -е", помотала головой Пелагея. Я не училась, я лечилась. Рак у меня обнаружили. Пелагея стыдливо опустила глаза и встала, делая вид, что ищет что-то на полках. Рак, удивился Александр. И что, дед Ефим смог вылечить рак? Видишь, ведь, живая. Выходит, вылечил. Вот вересковым медом и вылечил. Ты ж, наверное, знаешь, что раковую опухоль ядом убивают. Ага, химия называется. А к врачам вы больше не ходили? Ну как же не ходила? Дед Ефим сказал, что его целительство не отменяет предписаний врачей, а только дополняет. Но за те годы, что я мед-то принимала, зависимость у меня возникла, как от наркотика. Поэтому мне теперь без него не жить. Выручай, Санек. Пелагея вернулась к столу и расстелила перед Александром карту. — Вот здесь, — показала она пальцем, — болото, а вот здесь — поляна, полностью заросшая вереском, а на ней стоит старая лиственница, на которой Ефим Андреевич повесил борт. Умеешь мед то брать? — Умею, — улыбнулся Александр. — У меня самого несколько колод на участке. — Думаю, простит меня Ефим за то, что рассказала тебе, где искать эту борт, вздохнула Пелагея, поглядев вверх. — Да простит, — улыбнулся Александр. — Тем более, что я его внук кому ж, как не мне, передать его секрет. «Ты? Внук?» Пелагея даже задохнулась от радости. «А я-то думаю, почему мне так хочется тебе про это рассказать? Слово ж я дала Ефиму, что никому. А тут, ну, просто навязчивая идея». «Так вы же сами сказали, что без этого меда уже не можете», напомнил Александр. «Да», — махнула рукой Пелагея. «На мой век мне хватит. Я ж этой зимой уже все. Уйду». «То есть как?» — возмутился Александр. «Зачем?» «Как зачем?» «Закончен мой путь. Вот осеннее равноденствие отпраздную и буду ждать прихода Мары». «А зачем же тогда мне идти за медом?» — удивился Александр. «Надо», — коротко ответила Пелагея. Но Александр уже и сам понимал, что надо. И не столько ей, сколько ему самому. Добравшись до очередной метки, он начал искать следующую, но ее нигде не было видно. «Приехали», — вздохнул Александр. «И куда дальше?» Он нашел сухой островок и достал из рюкзака карту и компас. По его приблизительным подсчетам он прошел уже половину пути. Если идти в том же направлении, то часа через два-три он выйдет на Вересковую поляну. Но Пелагея настоятельно рекомендовала не отклоняться от тропы, потому что есть в этих болотах и непроходимые места. От одной только мысли, что можно провалиться в топь, у Александра внутри все сжалось. И как ни гнал он от себя эту мысль, она затягивала его, как трясина. «Буду как следует прощупывать дно», — решил Александр. «Конечно, в этом случае идти придется намного дольше, но не возвращаться же обратно только из-за того, что одна метка почему-то исчезла». Немного передохнув, он снова взял свой длинный посох из ствола молодой березы и спрыгнул с твердой земли на одну из ближайших кочек. Шагалось легко, под водой прощупывалось близкое надежное дно. И Александр взял курс напрямик туда, где на карте было отмечено заветное дерево. Но потом кочки стали мельче, а расстояние между ними все увеличивалось. И вот настал момент, когда, стоя на слабеньком островке, Александр не смог нащупать посохом дна. С трудом достав березу из трясины, Александр попытался в другом направлении, потом в третьем, и в конце концов решил, что у него есть только один надежный путь. Тот, по которому он только что пришел, и что надо поворачивать назад. И вдруг с ужасом осознал, что не знает, в какой стороне находится это назад. Солнце скрыто плотными тучами, и он потерял ориентацию в пространстве. Александр снял с плечи рюкзак и, балансируя на зыбкой кочке, начал искать компас, наконец нащупал его и достал. Но вдруг нога соскользнула с ненадежной опоры, и Александр потерял равновесие. В бессознательной попытке обрести его вновь он взмахнул руками. Компас отлетел и булькнулся в жижу. Вытянув соскользнувшую ногу и стопкой грязи, Александр с надеждой посмотрел в небо, но тучи были неумолимы. — Спокойно, Санек, — сказал он себе. — Сейчас мы построим кристалл, и тучки раздвинутся. Он выстроил трехмерный крест, но получилось как-то криво. И как ни старался Александр выровнять боковые лучи, они неумолимо пригибались к земле, а точнее — к темной воде, под которой скрывалась непролазная трясина. Сердце не загоралось, и душа все сильнее погружалась в топкое болото ужаса. И вдруг на одну из кочек села маленькая белая бабочка. Кокетливо помахав крылышками, она вспорхнула и полетела дальше по своим насекомьим делам. Александр вспомнил компьютерную игрушку, где принц оказался в точно такой же ситуации. Болото и только одна кочка, на которую можно встать, чтобы пройти. И над этой единственной кочкой чирикала птичка. Но одно дело компьютерная игра, совсем другое настоящее болото. И тем не менее, Александр понимал, что рано или поздно этот выбор сделать придется. И решение нужно принимать быстро, потому что до наступления темноты ему еще надо добраться хоть до какой-нибудь твердой земли, а сколько осталось до вечера он не представлял, потому что от страха потерял ориентацию не только в пространстве, но и во времени. Прощупав посохом кочку, на которую ему указала бабочка, Александр пришел к выводу, что не может быть на сто уверен в ее надежности, как, впрочем, и во всех остальных тоже. Тогда он присел на корточки, закрыл глаза и задумался, почему же ему так страшно. Ведь столько раз он уходил на опасные задания во время своей службы, и каждый раз он вполне мог и не вернуться. Он вспомнил, что тогда тоже было страшно, но не настолько. Был приказ пройти, Александр не принадлежал самому себе. Он был частью единого организма, который называется армия. И за его смерть, если бы она все-таки случилась, несли бы ответственность его командир, душман, пуля-дура или кто угодно, но только не он сам, потому что он выполнял свой долг. Он вспомнил, как шел по минному полю, где каждый шаг мог оказаться последним. Он шел, потому что не имел права остановиться, потому что от скорости прохождения зависела не только его жизнь. За ним след вслед шли еще несколько человек. Почему он шел первым? Да просто потому, что командир именно ему приказал идти впереди. И тогда то ли счастливый случай, то ли ангел-кукловод помогли провести взвод через поле. Александр открыл глаза и еще раз посмотрел на отмеченную бабочкой кочку. «А что, если рассматривать это как приказ?» — подумал он. «Может, тогда будет проще заставить окоченевшие мышцы?» прыгнуть на эту зыбкую твердь. «Прыгай!» — приказал он себе. Оказавшись на суше, Александр перевел дух и унял бешено бьющееся сердце. Оглянувшись и посмотрев туда, откуда только что прискакал, он еще раз содрогнулся, увидев, что некоторые кочки, на которые он наступил лишь на мгновение, исчезли в топкой грязи. Это означало, что задержись он на них на секунду дольше? «Ой, нет, не надо об этом!» Александр расцепил побелевшие пальцы, сжимавшие березовый посох и расслабил мышцы. Вспомнив проделанный путь, он пришел к выводу, что на этот раз все делал в полном сознании, а не под гипнотическим наркозом таинственного кукловода. И все-таки Александр ясно чувствовал, что кукловод хоть и позволил ему сделать самостоятельно эти несколько прыжков, но тем не менее неусыпно следил за каждым его движением. И стоило только ему ошибиться, как мгновенно его сознание было бы отключено, и тело снова начало бы выполнять четкие и верные приказы. «Да», — осознал Александр, — «быть свободным и самостоятельным — это огромная ответственность, и именно она создает этот невыносимый страх». Отдохнув, он встал и огляделся, и вдруг в нескольких метрах от своего островка увидел яркую тряпочку, привязанную к кусту ракиты. Поблагодарив Бога Всевышнего, Духов Болотных и Иисуса Христа на всякий случай, Александр направился к этому кусту. Добравшись до него без особых трудностей, он увидел следующую метку. Вот только он не знал, вела эта метка к дому или наоборот, но это было уже не важно, лишь бы на безопасную тропу, а там уж куда выведет.